Алло! Я разговариваю с тобой, воскликнул Ксемериус. Ты что, игнорируешь меня, орёвушка-корёвушка? Когда я не ответил, он закричал: "Ну хорошо, хорошо. Это был голубь-привидение, но это всё равно считается". Голубь-привидение. Мне даже не смешно. Даже если голуби-привидения существуют, то я до сих пор ещё ни одного не видела, так что ты не сможешь их съесть. Привидения не могут убивать друг друга. «Они все сидят так крепко, что и бомбы не разбить», — сообщил Ник. Ксимериус сердито хмыкнул. «Во-первых, голуби тоже могут время от времени оставаться на земле в виде привидений. Бог знает почему. Возможно, у них остались еще открытые щита с кошкой. И, во-вторых, объясни мне, пожалуйста, как ты сможешь отличить голубя от голубя-привидения?» И, в-третьих, Их жизнь, как привидения, прекращается, если я их съел, потому что я необычное привидение. Я уже забыл, сколько раз тебе это уже говорил, демон. Возможно, что в вашем мире я не очень-то много что могу сделать, зато в мире привидений я довольно-таки большая величина. Ну когда ты наконец это поймёшь. Ник поднялся с колен и пару раз пнул стену. Не, тут ничего не сделать. Тише, прекрати немедленно. Это слишком громко. Ты чего грёмишь? Я вынула голову из прохода и с упрёком посмотрела на Ксемериуса. "Ну, прекрасно. Ты и большая величина. И что теперь? Что теперь я ведь ни слова не говорила, они закреплённых кирпичах. И как же нам его теперь оттуда достать?" Ответ с молотком и долотом был совершенно очевидным. Вот только это был не Ксемериус, кто его дал, а мистер Бернгард. Я немела от страха. Он стоял тут, всего в одном метре от меня, в полутемноте. Я видела, как поблескивали золотая оправа его совиных очков и его зубы. Могло ли быть, что он улыбался? Ах ты, черт!» Ксимириус от волнения выплюнул на дорожку на лестницу порцию воды. «Он, должно быть, заингалировал сосиски. Или фильм был трянь. Даже на Клинта Иствуда теперь нельзя положиться». Я, к сожалению, была не способна произнести что-нибудь, кроме как «что?». «Молоток и долоток были бы правильным выбором», — совершенно невозмутимо повторил мистер Бергард. «Но я бы предложил перенести это мероприятие на попозже, ну, хотя бы для того, чтобы не нарушать ночной покой остальных жильцов, когда мы будем доставать шкатулку из тайника». «А, и мастер Ник тоже тут».